Глава 35. Когда 1 плюс 1 равно 3. Ребенка, разумеется, мы брать с собой не собирались. Ее оставили у родственников, и пес, опекавший ее, тоже остался. По его словам, девочке уготован свой важный путь, и ее никак нельзя потерять. Когда мы седлали своих лошадей и укладывали необходимые вещи, когда Павел нагрузил еще одну лошадь деталями своих машин, Когда Арон притащил торбу с мазями и травами, эльфы смотрели на нас, как на ум лишенных. А потом из рощи выехала три всадника, женщина и двое мужчин. «Подождите, мы с вами!» — крикнул кудрявый Исав. «Мы с вами!» — сказали Эммануэль и Лайла. «Отлично выглядишь!» — кивнула Ола Лайле, как старые подруги. «Мы эльфы, народ живучий!» — усмехнулась Лайла — — Ты тоже ничего, Аврора. Лайла — одна из первых в бою с двумя клинками, — похвастался Эммануэль. Она уступала только одной эльфийке. — Не смотрите на меня, — грустно сказала Ола, — не мне, моей маме. — Там за нами еще отряд, — сказал радостный Саф. — Из трелисника три десятка, мы их обогнали. — Что же это, трелисники идут, а мы тут будем отсиживаться, — возмутился какой-то юноша. Что у нас из десяти тысяч эльфов не наберется сотни другая добровольцев?» «Смею заметить, юноша, что трелесники отправили лишь тридцать всадников», — ехидно сказал кто-то. «Да и род они весьма боевой». «Смею заметить тридцать обученных и опытных всадников», — мгновенно огрызнулся Арон, «каждый из которых стоит десятка эльфов из багрового листа». В толпе зашумели, заволновались. А Аарон тронул пятками своего коня и величественно поехал вперед. Мы поехали за ним. Отряд трерисников догнал нас через пару километров. Да мы и не торопились. Эльфа, возглавлявшего отряд, я узнала сразу, несмотря на то, что все они обрезали волосы. «Брат!» — мучительно скривил рот Аарон. «А как же мать? Это же... это же верная смерть!» «Мать сказала мне...» что она для того и родила сыновей, а не дочек, чтобы они защищали свой народ хотя бы и ценой своей души, — усмехнулся Иаир. — Узнай ее матушку, — кисло улыбнулся Арон. — Ну что, командир, поехали защищать свой народ? Я ехала рядом с Иаиром в тесном строю, почти касаясь его ногой, и остро чувствовала его присутствие. Но еще больше меня грызла тоска. Если меня убьют, в принципе, плевать. Никто плакать не будет. Оскар меня не слишком знает, чтобы безумно полюбить, переживет. Жалко только, что у меня с ним ничего не было. Много бы я отдала, чтобы тогда все же переспать с ним. Скотина ты, Ара! — прошепела я эльфу. — Это ты во всем виноват. Если бы ты тогда в спальню к Оскару не припёрся Если бы ты знала, Гала, как я жалею! — сокрушенно покаялся эльф. Надо было вас поженить тогда. Хоть немного счастья бы урвали напоследок. На стоянке Аарон и Ола безжалостно обрезали волосы. — Это чтобы враг в бою не смог ухватиться, — пояснил Ола. — Раньше бывало, что сдернут с коня за волосы и убьют. — Меня тоже остригите, — попросила Лайла. — А тебе незачем, — сказал мне на мой вопросительный взгляд арон Тебя в бой никто не пустит. Ты слишком цена. Тебе нас после боя вымаливать. Мы пошли не напрямик через лес. Мы пошли подземным тоннелем. Ай да эльфы. Народ изумленно переглядывался, спускаясь в подземелье. Похоже, никто не в курсе, что в их землях такое существует. Знали и Аир, и Арон. Отличный тоннель, прямо метро. Все врут, говорила я судье. Теперь я поняла это еще яснее. Тоннель свежий. Сваи, подпирающие своды, пахнут деревом, они явно готовились к войне. Они знали задолго до пророчеств, даже до нашего появления в этом мире. "Иен ваш казачок, да?" тусклым голосом спросил Павел на первом же привале. "Вы его отправили за Галой". Останавливаться в тоннеле было откровенно страшно, но кони устали. "Нет", спокойно сказала Арон, положив руку мне на плечо. "Гала это бонус". Нам она попалась случайно. Нам нужен был совсем другой человек. И Йен на самом деле не агент, он просто попался под руку. Он сбежал из своего мира в ваш и довольно долго там прожил. Вот мы предложили ему сделку. Он находит этого человека, мы его впускаем обратно. «Какая прелесть!» — пробормотала я. «А нас зачем взяли?» «И брали бы своего человека». Он действовал по обстоятельствам. Он тебя случайно нашел, когда ты пела песню жизни, решил, что для выкупа хватит тебя. А когда увидел остальных, у него сработало понятие «стая». А стая — это нечто большее, чем просто набор людей. Это как раз тот случай, когда один плюс один равно три. А тот человек, вернее, не совсем человек, он к тому времени погиб, — продолжила арон очень подозрительно погиб. «Дашка, что ли?» — сообразил Павел. «Нет», — деревянным голосом сказала я. «Это Алехандра. Они искали Алехандра». «Нафига?» — изумился Паша. на кой лят им этот гомик?» «Он не гомик», — возразил Иаира возмущенно. «Он ангел, падший ангел». Павел подошел к стенке и принялся методично биться об нее головой, поочередно вспоминая известные матерные ругательства. Я вдруг сообразила, что упитанный и невоспитанный, какой невоспитанный, обнимает меня за плечи, и скинула его руку. — А зачем вам падший ангел? — устало спросила я, видя, что Павел несколько невменяем. — Ангелы обладают небывалым могуществом, — вздохнула арон Они могут исчезать и появляться, быть невидимыми, изменять ткань бытия. В бою они неуязвимы. Если бы нам удалось его заполучить, никогда Борки на нас не посмели напасть. А вообще они до нас не снисходят, ангелы. Они даже между собой не особенно общаются. Они служат только Богу, его слуги, его голос, его руки. Что им до остальных, если они на связи с самим? — А, падший ангел! «Это как?» «Иногда между мирами возникают воронки. Видимо, его затянуло к вам. Я думаю, остальные даже внимания не обратили, что один пропал. А может, таково его предназначение, я не знаю. Мы вообще ничего про ангелов не знаем, кроме того, что они есть». А они размножаются? Откуда они берутся?» «Не знаю. Я только читал, что их всегда одинаковое количество. Сколько? Не знаю». «Держу Париж, что ровно тысяча. Или сколько там население Ватикана?» — пробормотал Павел. «В упор не помню». «Ангелы свободно перемещаются по всем мирам», — продолжала Арон «Сколько миров, не знаю, но все они делятся поблизости к Богу». «Наш, видимо, самый близкий. раз база ангелов здесь». «Ваш, видимо, соседний. Довольно часто, ну как часто, пару раз в сотню лет от вас к нам кого-нибудь затягивает» или от нас к вам. Есть миры куда более развитые, чем вы и мы. У них катаклизмы происходят реже. Однажды, много сотен лет назад, сюда затянуло кого-то из развитого мира. К сожалению, он угодил в земли вервольфов. Он-то и сконструировал портал, чтобы вернуться к себе, тот единственный, скрытый в Лихолесье. и несколько амулетов перемещения в Цитадель. и еще в другие миры. Большинство этих амулетов уничтожено. Сам этот человек все же вернулся в наш мир и здесь и умер. У эльфов где-то есть амулет в ваш мир, у Вервольфов цитадель, и, видимо, не один. Только бог знает, что у них еще есть. И портал, которым никто не умеет управлять. У Павла вспыхнули глаза. — Я могу вернуться? — с любопытством спросил он. — Домой? — Можешь, — любезно согласился Аир. — Через сотню лет. Через девяносто девять лет и сто тридцать два дня поправил его Аарон. Я недавно подсчитывал. Им можно пользоваться раз в сто лет. Долгая подзарядка. Я закрыла глаза. Подведем итоги. Хотя эльфы знали про наш мир и иногда заглядывали, нас они не заманивали и не планировали использовать. Зато нас разыскивал Трибунал. Вероятно, Трибунал, как и я, находился за Алехандра задумчиво сказал Павел, опять прочитавший мои мысли, и уничтожил его. А потом вышел на стаю и начал методично выбивать. «Алехандро, Даша, Стасик, покушение на Нику. Почему? За что?» «Алехандро, ладно, а нас за что?» «Потому что один плюс один равно три», — любезно ответил Аарон. «Нет», — неожиданно сказала Ола, сидящая тихо, как мышка. «Из-за орочьего пророчества?» Мы уставились на нее, как бараны. Она чуть улыбнулась и продолжила. «Что смотрите? У орков тоже есть пророки, а точнее оракулы. Так вот, войну они уже давно планировали, силы копили и бегали к оракулу. Что делать, когда нападать? А этот оракул, короче, им раз за разом повторял война бессмысленно, пока существуют те, кто поворачивает время вспять. Заметьте, те, а не тот». А ведь здесь, в этом мире, князь времени последний. — Ника! — хором воскликнули мы с Павлом, переглянувшись. Они искали Нику. — А Оскар? — спросила я потрясенно. — Каково это осознавать, что ты, которая считала себя главной фигурой, просто пешка, а? Почему сразу не убили его? — А его убили, — ровно сказала арон Цитадель была выжжена через неделю после нашего отъезда. «Нет, нет, нет, этого не может быть, этого не должно было быть, я не верю!» Кажется, я закричала. Кажется, я билась в истерике так, что трое здоровых мужчин не могли удержать меня. Я рыдала и проклинала их всех до седьмого колена, а потом была страшная боль в голове и груди, и я умерла. Боже, какое счастье!